Марафон-практикум. 5 новых дней жизни. Теперь, когда вы познакомились с теорией, можно приступать к практике. Как говорится в одной пословице, истинное добро всегда просто. Я тоже придерживаюсь такого мнения. Для больших изменений часто не нужны революции. Иногда нужно всего лишь совершать небольшие шаги. Поэтому я придумала и провела у себя в соцсетях такой бесплатный марафон. Этот пятидневный марафон-практикум вы также можете пройти. На нем вы научитесь объединять семью, управлять отношениями между братьями и сестрами, мотивировать детей на учебу, добиваться от детей желаемого поведения, переключаться из критики в созидание.